Левица ППС, не избавившись полностью от национализма, выступала против террористических методов борьбы и так далее. В тактических вопросах она была близка к русским меньшевикам-ликвидаторам. В годы Первой мировой войны часть Левицы встала на интернационалистические позиции и сблизилась с СДПИЛ. В декабре 1918 года они объединились. Объединенная партия приняла название «ППС». Коммунистическая партия Польши. Примечание редакции Все эти приговоры вынесены ему, несмотря на то, что он не принимал ни малейшего участия в приписываемом ему убийстве жандармского ротмистра и других. К тому времени он уже совершенно отстал от движения. Второй, сидящий в одной камере с ним, тоже приговоренный к смерти, подлинный Левицовец, принципиальный противник индивидуального террора. Жандарм заметил свой промах, но не разогнал нас и улыбался, когда вел меня обратно в камеру. Теперь в коридоре всем нам грустно без ганки, без ее пения и выкидываемых ею шуток. Но она дает нам знать о себе долетающим до нас издали пением, правда придавленным, но все же слышным. 3 июля.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 Вместе с ним сидит 1 ноября 1907 года один рабочий, обвиняемый в принадлежности к боевой организации ППС. Оговаривает его какой-то штубок. Потом еще двое рабочих, о которых мне ничего не известно. И, наконец, предатель Вольгимут, как говорят, отправивший на виселицу уже до 30 человек.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 Моя соседка сулима ужасно несчастна, хотя утверждает, что чувствует себя хорошо и по целым дням поет. Отец ее казнен, мать умерла в тюрьме. Один брат в Седлицкой тюрьме, другой в четвертом крепостном форте. И только один 14-летний брат, освобожденный из тюрьмы. с ней вместе сидит дворничиха, обвиняемая в участии в подкопе под Родомской тюрьмой. Она молится по целым дням,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 Для политических отпускают по-прежнему 37 копеек, а для уголовных — кормовые, снижены до 11 копеек. При этом в уголовных зачисляют всех, кого заблагорассудится. как например, в уголовных превращены родомчане, Мушальские и голодали 4 дня. Пища им улучшена, но очень незначительно. И бывший солдат из Дамброва. Ручкин, сидящий в настоящее время в нашем коридоре,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 Солдату из Замброва увеличили кормовые до 37 копеек. Ганка сидит теперь вместе с овчарик, который она обвиняла в предательстве. Должно быть, лгала. Я теперь не верю, что не были преувеличены и другие ее роскости. Но все же она-то сама верила в то, что рассказывала. Они сидят теперь втроем. Первые два дня Ганка гуляла возбужденная, веселая,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 Приговорен к 15 годам каторги. Пять человек оправданы. Несколько человек приговорено к восьми годам. Зипко, Ястрожемский, Петровский. Одному два года восемь месяцев каторге Заменены шестью месяцами тюрьмы. Маньковскому, по слухам, ссылка на поселение заменена месяцем тюрьмы. Такая же замена применена к одной женщине. все поражены. Те поражены.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 Если иначе уже нельзя, они во время прогулки подают гуляющим всевозможные знаки через выходящие на дворик окна или же из уборной. Гандармы не могут сладить с ними и склонны махнуть на них рукой в расчете на то, что в конце концов их уберут отсюда. Они знают все. Часто, когда у них сведения неполны, они не стесняются и присочинить Отсюда ложные сведения, взяты с потолка,